Айвор. 2 мая. День. Лучше бы не видеть, что Морф с Николаем сделал. Хотя что он мог сделать? Сожрал и все. За телом вместе со мной поехал Карлес и Альгис. Валерку брать? Ну уж нет, мне одного раза хватило по уши. Да и вчера, спасибо, Карлис успел у этого придурка пистолет выбить. Еще неизвестно, чем бы дело закончилось. Стрелок он хреновый, но с нескольких метров сложно не попасть. И свистел бы я сейчас дыркой на теле, природа не предусмотренной. Лодку нашли в протоке. Никуда она не делась. Как застряла в камышах, так и стоит. И Колю нашли неподалеку на берегу лежал то, что от него осталось, не знаю, как это объяснить. Вроде не первого знакомого храню. Близкими друзьями мы не стали. Просто так жизнь сложилась, что рядом жили. А на куски тела смотрю, внутри такая пустота. Словно бочка бездонная, не заполнишь. Упаковали останки в мешок. Не поверите, человек в полиэтиленовый пакет уместился. Такими раньше в продуктовых магазинах торговали. Был человек и нет человека. Айвар, давай до дороги прогуляемся. Альгис смотрел на меня серьезно, словно столито в долг просил. «На какую такую дорогу?» – вытращился на него я. «Новую. Где мы с Робби в первые дни мародерили? Тут же недалеко». «Ты что, с ума сошел?» — Серьезно, мне сейчас кого-нибудь убить надо, правда говорю. Он развернулся и пошел в сторону леса. — Ты чего, старый? — рванул я его за плечо. — Не настрелялся еще? Нашел себе забаву ядрена мать. — Устал я, ребятки, от всего этого. Альгис резко сник, словно постарел лет на двадцать. — Сколько же можно вот так людей хоронить? Ведь своего века не прожили. — Иисус Мария. К нему подошел Карлес, глянул в глаза, словно темной водой плеснул. «Альгис, у нас еще дел немерено, а на тот свет мы всегда успеем. Идем!» Он потянул его за рукав. «Идем, говорю, нам еще обратно плыть. Николая похоронить надо, вечером ребята из города забрать. Пойдем домой, нечего стоять, как фастфуд для морфов». До дачи Колю не довезли. Отплыли подальше от этого берега, выбрались на широкую полоску пляжа. Места красивые. Песок, сосны к небу тянутся, там и похоронили». Незачем близким его таким видеть. Альгис, я по губам заметил, молитву прочитал. Правда, Коля не католик, а православный. Хотя какая разница? Вернулись, опять истерика на всю базу. Мол, куда же вы мужа подевали? Хочу его видеть, суки, мразь и прочее. Понабрали соседи на мою голову. Их что, из мешка на ощупь доставали? Пришлось, закусив губу, бороться народными средствами. Влепить несколько пощечин. Лучше лекарство против истерики». Женщин вида увела, травами отпаивать. А я стою посреди двора, как дурак, на руки смотрю. И кажется мне, что Колина кровь с рук никогда не смоется. Валерка, по словам Асты, порывался вещи собрать и уехать, куда глаза глядят. Идиот. Ну, с ним-то все понятно. Истерик. Но жена его мать. Они-то понимают, что с такими планами ехать им до первых отморозков. А там, извините, как карта ляжет. Хорошо, если просто ограбят. На мое счастье пришел Сашкин боец. Встряхнул, пора за ребятами ехать. Подумал, сходил к нашей виде и попросил, пока я не вернусь, чтобы за альгисом присмотрела. Мало ли что ему сейчас в голову стрельнуть может. Собрались неторопливо и поехали. Еду, а у самого скула от бешенства сводит. Ведь предлагали людям, давайте территорию прочешем. Так нет же, собственники долбаные. Прибыли на точку встречи. «Аккуратно не доезжай полкилометра до объекта. Хороший такой закоулок. Нежити почти не видно. Есть где машину спрятать. Небольшой дощатый вагончик поблизости. Когда-то здесь краской для машин торговали. Бросили хелпы в эфир. Осмотрелись. Вроде тихо. Перекурили. А через 30 минут мужики прибежали. Отдышались и уехали. Чего ради тут глаза мозолить?»